9. Убийцы королей. Копье со множеством клинков. Правда, ножей. Боевая баржа, военная клятва, Супросолнечный залив. Гололитические изображения Кибры и Сота исчезли в статике, а затем в темноте. Психическая проекция Аримана задержалась. Старший библиарий Тысячи Сынов в секунду смотрел на Абаддона, а потом озвучил свои мысли. Прощай. Произнес он и затем его изображение исчезло, оставив в воздухе призрачную психическую изморость. Пусть все будет сделано, как задумывалось. Абаддон не мигая смотрел на освобожденное двумя командующими меньших флотов пространство. Над ним и позади него возвышался зал совета и неподвижный воздух молча окутывал затянутые тенями стены. Пусть все будет сделано, сказал Абаддон в пустую темноту. Все специально спланировали так, чтобы окончательные цели нападения были известны только самым старшим командирам. Из них же только немногие были осведомлены о взаимосвязи конкретных действий. И даже среди оставшихся буквально единицы знали внутренние узелки замысла магистра войны. Никто больше не должен был знать, даже среди самых высокопоставленных офицеров легиона и ближайших союзников. Поэтому последнее собрание избранных командующих прежде чем они отправились своими путями прошло в пустой темноте, без помощников и сопровождающих. Абадон на секунду остановился в центре зала, его взгляд был устремлен в темноту, но он не видел ее. Вдали танцевал свет факела, кровь затуманила его взгляд. «Это он!» Раздался голос. Низкий, но ясный и сильный. Абадон поднял голову и почувствовал, как цепи натянулись вокруг его шеи. Над ним вырисовывались две тени. Обе держали ярко горевшие факелы. «Похоже, он едва жив. Именно поэтому он перед нами. Он прошел через 30 бан в глубоких лабиринтах, прежде чем мы нашли его. Причем уже после того, как все остальные его последователи погибли». Он направлялся к туннелю, когда мы догнали его. Он выживет с такими ранами? Если нет, то зачем он нам нужен?» Послышалось низкое согласное ворчание, и затем одна из маячивших теней шагнула вперед и присела на корточки. Цвет ее факела отбрасывал полосы оранжевого и красного цвета на серо-белую броню. Темные глаза смотрели на ободдона с покрытого шрамами и резкими татуировками лица. «Ты видишь нас, парень, не так ли?» – спросило лицо. Абадон не ответил. Он был в глубинах и возглавлял налет на владение головорезов в лабиринтах. Они попали в засаду, их ждали. Минимум три клана явились за головой изгнанного принца. Сотни бандитов-убийц хлынули из тоннелей, грохотали взрывавшиеся осколочные мины, крупнокалиберные пули гудели в воздухе. Первыми же залпами они убили половину принесших с ним клятву братьев и сестер. Это была бойня и трусость, но он вышел из дыма и пыли и нанес первому атакующему обратный удар, расколов его голову ровно от челюсти до затылка. «Ты знаешь, кто мы?» – спросила лицо, не отводя взгляда. Абадон посмотрел в ответ и кивнул. «Забирающие мертвых!» произнес он. Лицо рассмеялось. Так и есть, парень, так и есть. Фигура держала монету в бронированных пальцах, поверхность серебряного кружочка зеркально блестела. И у меня есть монета за твою жизнь. Абадон не пошевелился, сохраняя выражение лица и взгляд спокойными. Бог пульсировал от боли, он чувствовал во рту привкус крови. Он собирался умереть, но не собирался давать этим похожим на людей существам победный трофей. Если они пришли за его жизнью и душой, тогда им придется вырвать их из него. Забирающие мертвых всегда были здесь. Они жили в ночи и звездах, кружившими над небесами Хтонии. Они наблюдали, судили и забирали достойных во тьму, чтобы те стали подобными им. Хотя некоторые считали это всего лишь историями, но в последние годы целые кланы исчезли во время войн-банд и их больше никогда не видели. Забирающие были настоящими. «Мы искали тебя», — сказало лицо. «Изгнанного принца, который убил своего отца вместо того, чтобы убить товарища по клятве и стать мужчиной». Абаддон продолжал молчать. Вторая фигура все еще наполовину невидимая переместилась и грубо рассмеялась. «Ты ничего от него не добьешься, Сиракул. Посмотри на него, он не из разговорчивых. Слишком много злости ищет выход. Вот почему он здесь, вот почему он почти умер в этих туннелях, а все верившие в него погибли. Может он и убийца, но в нем столько огня, что он сожжет все, к чему прикоснется». Вторая фигура появилась перед размытым взглядом Абаддона. Она была в такой же серо-белой броне, что и первая и держала под левой рукой украшенный гребнем шлем. Абаддон заметил символ полумесяца на шлеме над правым глазом. Кожа мужчины была черной, как полированное трутное дерево. Коротко подстриженные в форме ирокеза волосы протянулись вдоль головы. Широкие серебристо-серые глаза мерцали над улыбкой. «Верно, не так ли?» «Ты так и будешь смотреть на нас и не произнесешь ни слова, даже если мы вонзим в тебя ножи и вырежем твою душу?» Первый мужчина, которого звали Сиракул, встал. «Мой брат прав, парень?» спросил Сиракул. «Или в твоих венах течет не только злость, а Баддон?» Он поморщился от звука своего имени и взгляд переместился между двумя смотревшими на него сверху вниз мужчинами. «Да, мы знаем твое имя», сказал Сероглазый. «Мы знаем, кто ты и что сделал. Мы знаем, что ты убил почти всех в родном клане, а выжившие с тех пор вели на тебя охоту. Мы знаем, что ты убил всех посланных против тебя, а затем нашел тех, кто их послал и сделал с ними то, что они не смогли сделать с тобой. Мы знаем все это. Мы знаем, что ты убийца и выживший Абадон, сын Таркерадона. А вот чего мы не знаем, есть ли в тебе силы стать кем-то большим? Я не... Абаддон процедил слова сквозь сломанные зубы и боль. В какой-то момент в бою после засады что-то разрушило половину костей его лица. Я не хочу быть королем. Снова раздался громкий смех. «Вот им-то ты точно никогда не станешь, Абаддон!» Сказал воин с серыми глазами. «Ты или умрешь здесь, или станешь одним из нас. Мы – убийцы королей и неспровергатели тиранов. Мы – братья по войне и крови. Мы живем друг для друга и умираем за будущее, которое сами создаем. И это все, кем мы когда-либо будем. Хочешь стать таким, Абаддон?» Он посмотрел на них. Боль попыталась затянуть его в свои объятия. Он вдохнул воздух, услышал, как зазвенели цепи. В уме он снова увидел пещеру становления. Отец падал от его окровавленной руки. Он повернулся быстро, но недостаточно быстро, и один из охранников успел дернуть назад голову Карса и рассечь ножом горло его брата по крови. «Вы говорите правду?» Просил Абодон, вытаскивая слова из бездны боли. «Вы клянетесь, что это правда?» Сиракул посмотрел на своего товарища и затем кивнул. «Это правда, парень. Клятвой, которую я даю в этот момент, я говорю, что это правда!» Абаддон попытался подняться, но цепи остановили его. «Я...» Он слышал, как хрипел его голос. «Тогда я с вами...» Они не двигались. Он чувствовал, что они наблюдали за ним и оценивали. «Разорви цепи!» – произнес Сероглазый воин. Серакул шагнул вперед, схватил звенья цепи Абаддона и разорвал их, словно это была гнилая веревка. Серакул и Сероглазый воин смотрели на него. Абаддон вздохнул и начал вставать. Дюйм замучительным мучительным дюймом, пока полностью не выпрямился, окровавленный и с разбитым лицом. Его сломанное левое предплечье свисало вдоль тела. Рука держалась на полосках кожи и сухожилий. Боль сотрясала его. Сероглазый воин обменялся взглядами с серокулом и кивнул. «Я Гастурсиян. Тебя ждет долгая дорога, Абадон, и большая ее часть будет отмечена такой великой болью и потерями». Которых ты еще не знал. Единственной наградой будет стать одним из нас. Братом воинов и волков. И если этого недостаточно, то лучше и не начинать. Абаддон покачнулся, отказываясь показывать слабость от ран перед этими воинами. «Этого не будет достаточно», – сказал он. «Это будет всем». Сиракул рассмеялся. «Ха, он мне нравится. От него будут проблемы». Абадон смотрел, как тьма сменила прошлое, затем повернулся и ушел. Грузовое судно Антей – Транссатурнинский залив. Мерсаде проснулась в холодном поту. Нет, с трудом выдохнула она воздух, который вдохнула во сне, когда волк повернулся и улыбнулся ей окровавленными зубами. Каюты вокруг нее были тихими, низкий гул и дрожь корабля поглощали гобелены и подушки. Она несколько секунд тяжело дышала, изучая тени, отбрасываемые на мебель единственным светящимся шаром, установленным на вращавшейся бронзовой подставке. Подушки ее дивана были мокрыми и одежда прилипала к коже. «Плохие сны?» – спросил Нил. Навигатор сидел в кресле с мягкой обвивкой в другом конце комнаты, скрестив перед собой длинные ноги отчего напоминал статую старого мистика, которую она когда-то видела в музее консерватории. Он раздобыл кое-какую одежду и сменил тюремный комбинезон. Свободно черная-красная ткань свисала с его тонкого паучьего тела. Он наполовину завернулся в одеяло, но не было похоже, что он спал. «Телохранительница-торговца с кислой физиономией оставила нам кое-какую одежду», произнес он, кивнув на аккуратную стопку ткани на столике сомневаясь, что вы пришли с ей по душе. Мерседи встала, протирая глаза и выгоняя сон. Во рту появился металлический привкус, что-то вроде меди и железа. «Где мы?» – спросила она. «Где-то в заливе между Ураном и орбитой Сатурна», – ответил он и пожал плечами. «По крайней мере, я так думаю». Вы спали, но потребуется несколько дней, чтобы добраться до туда. Даже если это ведро болтов и ржавчины способно на такой подвиг. Это всего лишь орбитально-грузовое судно. Сомневаюсь, что оно когда-нибудь совершало полный переход от ядра до системного края. Он улыбнулся и покачал головой. Мы все еще можем умереть. Мерсади не ответила, но встала и подошла к стопке одежды. Антей вырвался из каскада вокруг Оберона и на полной скорости устремился к внешним орбитам Урана и заливу за ними. Никто не бросил им вызов и не попытался перехватить, потому что они были всего лишь еще одним охваченным паникой корабликом среди огромного множества спасавшихся бегством судов. Не пришло никакого ответа и на посылаемый ими сигнал, но она и не ожидала иного. При всей ее убежденности перед веком это был акт отчаяния, а не уверенности. Камень, брошенный в бассейн в надежде, что кто-то увидит рябь. Она взяла сложенную одежду, свободную и серо-красную. «Она сказала, что вернется за вами», – добавил Нил. «Телохранительница. Похоже, она хочет поговорить». Он встал, выпутывая руки и ноги из одеяла. Повел шеи и затем направился к одному из люков, что вели в другие каюты. «Оставлю вас одно», – сказал он и ушел. Она оделась, чувствуя на коже давно забытое ощущение мягкой и чистой ткани. Главные двери каюты открылись. За ними стояла высокая фигура Аксиньи, телохранителя, омываемая янтарным светом люминесцентных полос. Бледные глаза на секунду встретили взгляд Мерсади. Что-то в холодной интенсивности этого взгляда напоминало ей фрагмент изображения, потерянный в трещинах прошлого. Аксинья дернула головой и повернулась в сторону коридора. «Идемте», – сказала она. Мерсаде послушалась. Они молча шли долгие минуты, спускаясь по проходам и лестницам, минуя помещение, где пахло маслом и горячим металлом. «Куда мы идем?» – спросила Мерсаде. Аксинья не ответила, но набрала кот на массивной двери с предупредительными полосами. Дверь открылась с шипением и грохотом пневматики. Хлынул запах человеческого пота и дыхания. Аксинья шагнула в сторону и махнула Мерсаде войти. Освещение внутри было другого оттенка, тусклым, но холодным, как пульсирующий свет при недостатке энергии. Они стояли в углу грузового трюма. Его сводчатый потолок сходился полоской вершиной примерно в 10 метрах над ее головой. Отсек был небольшим в сравнении с огромными трюмами макротранспортов или военных кораблей. Но в любом случае показался Мерсаде еще меньше, когда она посмотрела на тех, кто в нем находился. Перед ней стояла свободная стена людей. Глаза смотрели с опустошенных лиц. Среди этих лиц она увидела представителей всех возрастов. Детей, выглядывавших из-за ног родителей. Старые и молодые все смотрели с небольшим любопытством и большим страхом. Они носили одежду всех видов и качества. Вулканизированные и испачканные маслом облачения космических докеров. Усеянные медными кнопками бархатные жилеты. Серые спецовки с трафаретными надписями. Все грязные и явно давно не снимаемые. Ни одно из лиц не двигалось, большинство глаз, казалось, даже не моргали. Она услышала звуки с другой стороны толпы и поняла, что это люди, которых она не видела, заполняли пространство трюма. Полосы дыма от приготовления еды поднимались в воздух. Она закашлялась, когда запахи экскрементов и мочи коснулись внутренней стороны горла просила отчетливый голосок почти у самого пола. Мерсади посмотрела вниз и увидела два карих глаза, которые смотрели на нее из-под спутанной массы пепельно-белых локонов. Мерсади перевела взгляд на стоявший рядом с девочкой взрослых, но никто из них не двигался и не говорил. Они и все остальные, кого она видела, смотрели на Аксинью, которая только что вошла и встала позади нее. Она снова посмотрела на девочку и присела, чтобы находиться на одном уровне с большими и внимательными карьими глазами. Я начала Мерсаде, остановилась неуверенная, что сказать. «Меня зовут Мерсаде, я рассказываю истории». «Какие истории?» – спросила девочка. «Правдивые». «Мне нравятся истории, которые рассказывает дедушка, только они неправдивы, они про призраки корабли с сокровищами и королей и королев солнца и рыцаря луны про рыцаря самые лучшие знаете она путешествует среди звезд и никогда не говорит и у нее есть меч который никто не видит и она не спит потому что отдала свои сны на хранение солнцу пока она путешествует в поисках существ которые живут ночью Мерсави поняла что улыбается мне тоже нравятся такие истории Девочка с серьезным выражением лица. «Дедушка расскажет мне историю, когда мы вернемся на Корделию. Там наш дом. Нам пришлось уйти, но мы вернемся. А до тех пор мне приходится самой рассказывать себе истории». Чья-то рука сжала плечо девочки и потянула назад. Мерсади посмотрела на лицо мужчины с холодным взглядом и круговой татуировкой договорной службы урана на щеке. «Идем, Сиби» произнес он и посмотрел на Мерсаде. «Вы принесли сюда какую-нибудь еду с вашими красивыми словами и чистой одеждой?» Мерсаде выпрямилась, внезапно поняв, что линия людей незаметно для нее переместилась вперед. Теперь в их глазах появился гнев. «Нет», — начала она. «Нет, мне жаль, я не знала, что...» «Что происходит?» — донесся голос из глубины отсека. «Я...» — начала Мерсаде. «Куда мы направляемся?» Линия превратилась в толпу, которая продвигалась все ближе, и теперь она почувствовала запах пота, дыхания и статический заряд страха. «Почему вы здесь?» Раздалось рычание, и к ней протянулась рука. Аксинья шагнула вперед и ударила по руке сверху. Толпа падалась назад от телохранительницы. «Идемте», сказала Аксинья, толкая мерсадик двери, через которую они вошли. Толпа не стала следовать за ними, но Мерсаде казалось, что она чувствует их взгляды даже тогда, когда закрылась дверь с полосами. Она на секунду задержалась в коридоре. Аксинья шагнула мимо нее. «Я поняла», – сказала она телохранительница. «Неужели?» – спросила Аксинья, остановившись и посмотрев на Мерсаде. «На борту шесть трюмов. Все точно такие же, как этот». «Сколько, по-вашему, еды на таком корабле? А сколько ее, по-вашему, хватит для сотен ртов? Через сколько времени, по-вашему, им станет неприятно в них находиться? Через сколько времени они попытаются выйти? Что ваше понимание говорит о том, что тогда произойдет?» «Мне жаль, но это не из-за меня. Нет». Не из-за вас, но из-за вас ситуация не смогла разрешиться. Если бы мы успели состыковаться, то смогли бы высадить некоторых из этих людей и загрузить припасы. Теперь же за нами охотятся люди. Люди ищут вас. Люди, которые обстреливают свои же корабли, чтобы добраться до вас. Поэтому всем нам приходится бежать. Та малышка, с которой вы говорили. Как вы думаете, что с ней произойдет, если охотящиеся на вас люди найдут нас? «Вы когда-нибудь видели подобное насилие прежде?» «Да», – ответила Мерсаде, выдержав холодный внимательный взгляд телохранительницы. Спустя долгий момент Аксинья кивнула. «Возможно, и в самом деле видели, но это не имеет значения. Я поклялась защищать своего господина и его семью. И это так. Корабль и люди на нем не под моей защитой. По-другому и быть не может». Она подошла ближе, настолько близко, что теперь Мерсаде почувствовала дуновение ее дыхания. Пахло металлом. Но вы, вы притянули судьбы всех людей на этом корабле и сделали их вашими. Я не знаю и меня не волнует, почему господин верит вам, но я хочу, чтобы вы знали, что бы ни случилось с ним и этими людьми, это будет не по его вине, она будет вашей. «Рассказчица историй, она будет вашей!» Аксинья повернулась и ушла по тусклому коридору. «Возвращайтесь в вашу каюту!» Не оборачиваясь, произнесла она. «Скоро он снова захочет с вами поговорить!» Мерсаде Олитон секунду стояла, а затем сделала, как ей сказали. Боевая баржа военная клятва. Супросолнечный залив. Направлявшаяся к солнцу, армада разделилась. Боевые группы начали следовать разными курсами. Сначала самые маленькие на краю, затем большие корабли по одному слою строя за раз, распредаясь словно узел веревки на нити. Кружившие вдали расходившегося флота белые шрамы увидели, как формирование вражеских кораблей стало меняться. И тогда они стали убивать направляясь на перехват меньших фрегатов и канонерок, которые рискнули покинуть безопасность стада. Но преобразование армады продолжалось. Один флот превращался во множество флотов без снижения скорости. Белые шрамы развернулись и атаковали снова, но в этот момент от разделенной армады отделилась стая из сотен меньших кораблей. Они были самыми быстрыми среди захватчиков и укомплектованы вольными торговцами и каперами-отступниками. Они слетелись на призыв Хоруса и получили эту задачу в обмен на обещание богатства и власти. Они были воронами войны, которые последовали за великим крестовым походом до края тьмы, а теперь вернулись пировать на трупах своих хозяев. Они рассеялись за пределы армады, устремившись по спирали навстречу Соколиным флотам. Сотни маленьких битв вспыхнули в пустоте, окружаясь следом за главной массой армады. И форма армады продолжала меняться. Когда оболочка из меньших кораблей исчезла, стали видны главные силы. Многие корабли несли цвета сынов Хоруса, окровавленные старики-воины, такие как Последний Свет, Клятва Момента и Копье Волка. Их легионеры были ветеранами, родившимися до предательства, разорвавшими клятвы Императору и сохранившими верность своему примарху. Рядом с ними следовали суда настолько разных форм и размеров, что казалось не флотом, а скорее коллекцией творений, сплавом человеческой изобретательности, в создании кораблей и безумия. Галеоны из черного металла, чьи корпуса усеивали хромовые пирамиды. Гладкие иглы зазубренной бронзы длиной в 5 километров, плиты красного камня размером с горные хребты, поднятые в космос и переделанные внутри в города суда. Заполненные всевозможными вращавшимися машинами, они представляли собой творение сподвижников Кельбархала и его новых механикум. Не было двух одинаковых. Их размер и формы служили отражением командовавших ими магасов. Один за другим корабли Легиона и Механикум начали расходиться, вытягиваясь в копью с двумя клинками. Несколько часов эти два формирования продолжали вместе спускаться к диску солнечной системы, оставив позади кружившие в битве Соколиные флоты и падальщиков-каперов. Каждым часом два флота двигались все дальше и дальше и все больше отдалялись друг от друга, пока каждый не стал видеть свет двигателей другого, всего лишь как единственную точку звездного света. Абаддон наблюдал за всем этим по экрану, на который дополнительно выводились данные сканирования, и не двигался уже несколько часов. Работа вокруг него на мостике военной клятвы шла в почти полной тишине. Оставаться неподвижным стало для него проявлением воли. Разум отслеживал все детали, пока звук сердцебиений заполнял уши, беспокойный и тревожный. Но он оставался на месте, наблюдая, как проходит время и расстояние. До победы предстоят кровопролития и сражения, но все зависело от этих моментов. Отсюда каждая часть армады отправится своим путем к своей цели и своим сражениям. Белые шрамы видели это первое перестроение и отслеживали оба клинка разделенного копья. Но это еще не конец. Пока еще не все произошло, оставался еще один момент уязвимости и тайны еще один осколок, которому предстояло отделиться от лезвия этого копья. Абадон почувствовал мурашки на спине. Мышцы дернулись. Доспехи усилили крошечное движение с гулом сервомоторов. Он не отвел взгляда от экрана, но оскалил зубы. «Я не звал тебя, шрец», – произнес он. «И я не нуждаюсь в твоих советах». Зардулаек остановился рядом с ним. Сильный запах ладана демонического жреца заполнил воздух. «Я иду туда, где нужен, а не туда, куда меня зовут. Ты». Часть кометной ударной группы, вот где ты нужен. Корабли 15 и твоего легиона уже готовы к отходу. Но я не ухожу, сказал Лаек. Абадон оглянулся на него, но жрец уже подошел ближе. Он смотрел на экран и постукивал посохом по каменному полу. Я остаюсь с тобой. Ты присоединишься к копью, нацеленному на комету, сказал Абадон. Такова моя воля. Но не воля богов. Меня это не волнует. Лайк на секунду замолчал. Когда-то эти руки были руками иконоборца, произнес он, подняв кулак. Ты знал это? Воин, который стал мной, сжигал богов и жил, чтобы отправлять набожных из заблудших на костер. Твое обращение мне не интересно, сказал Абаддон. Я не был обращен. Сказал «Человек, лицо которого находится под этой маской, был взят, сломан и переделан. Моя вера священна, потому что она ложь. А вся ложь – музыка в ушах пантеона. Подобное благочестие ложное и созданное, но зато чистое. Ты живешь для Хоруса, для своего легиона, для своих братьев. Это твоя правда. Моя в том, что я ничто». «Сын, покинувший отца, брат, сделавший этих братьев своими рабами». лайк кивнул на рабов клинка, неподвижных и тихих, стоявших в восьми шагах от него. «Я такой же, как и ты, Эзекель Абаддон». Бившая в крови Абаддона желчь вспыхнула в ярость. «Я! Убитые тобой на листване войны, не были твоей крови? Разве они не проливали кровь вместе с тобой?» «Разве они не раздели хлеб и клятвы и деяния с тобой, а ты с ними?» Абаддон снова увидел развалины, поднимавшийся в небеса дым, порывы пепла на мертвом ветру. «Предатель!» – воскликнул Локин. Абаддон попробовал на вкус слова своего ответа, все еще горькие даже в памяти. «Предавать было нечего!» Лайк кивнул в сторону рабов Клинка. «Я вложил мечи в руки моих братьев. «Ты же вложил свой меч в сердце тех, кто доверял тебе и считал ваши связи нерушимыми». Абаддон не мог пошевелиться. Перед его мысленным взором снова и снова прокручивались образы прошлого. Совершенные поступки, выигранные войны, убийства, резня и обман. «Предавать было нечего», – произнес он. «Они не были моими братьями, потому что они сделали другой выбор». Потому что верность – все. И когда он произнес эти слова, то услышал старую истину, которую носил в себе с детства, когда стоял в пещере и смотрел на нож, который убьет его товарища и сделает его королем. Мы были братьями и сыновьями. И это значило больше, чем клятвы Империуму, чем долг или правда? Нельзя быть верными идее, жрец. Что твои родичи выучили на пепле вашей первой веры? Странный сухой скрежет донесся из зубов маски Лайка. Спустя секунду Абаддон понял, что жрец смеется. Вера, все, что у меня осталось а верность идеи, причина, почему я здесь. Хаос! произнес Абаддон, обнажив зубы. Нет, ответил Лайк, покачал головой. Истина. Абаддон почувствовал, как новый вопрос формировался в его разуме, но оборвал его и снова повернулся к экранам мостика. Корабли несущих Слова и тысячи сонов внутри флота уже построились, создав собственное формирование в огромной массе армады Абаддона. Тонкий клинок, спрятанный среди множества других. В составе этой третьей силы было мало кораблей, всего дюжина, но так и задумывалось. Их роль в большем плане требовала, чтобы они оставались незамеченными, пока взгляды защитников Сол устремились на других. В течение часа основная часть армады Абаддона повернет и начнет следующий этап спуска к внутренней системе. Тысяча сынов и несущие слово продолжат свой путь с выключенными двигателями, падая в тишине и темноте все дальше и дальше в залив между вращавшимися планетами. Только приблизившись к цели, они вновь запустят двигатели. Колдовство окутывало их, отводя глаза и умы, пока задача не будет выполнена. «Колдуны Проспера и войны моего легиона сделают то, что предначертано», сказал Лаяк, словно отвечая на мысли Абаддона. «Но мой путь находится рядом с тобой, Резикель Абаддон, и я пойду по нему. Это мой выбор и мое место. Убей меня» если нужно. Но я останусь. Абадон молча наблюдал за танцем пустоты, и когда он оглянулся, жрец уже ушел. Военный корабль Копье Небес. Супрасолнечный залив. Джубал Хан слушал, как последние призраки голосов исчезают в потрескивающей вокс связи. Он посмотрел на техножреца, жреца, подключенного к сигнальному оборудованию. «Отправьте подтверждение», произнес он. Адепт склонил голову с жужжанием механизмов, и созвездия лампочек на приборе замигали. Потребуется больше двух часов, чтобы ответ достиг Терры, если он вообще ее достигнет. Помехи на линиях связи росли с каждым днем, завывая словно пойманный штормовой ветер. Иногда казалось, что среди них слышны голоса, высокие и измученные, тонувшие визги белого шума и прорывавшиеся сквозь гул статики. «Нет», – подумал Джубал. Там были голоса, и он знал достаточно, чтобы понимать, что терзавшие астропатов кошмары также были реальными. Оба являлись эхом мертвых, возвращавшихся на уровень живых, но предупреждали они или лгали, этого он сказать не мог. Он медленно повернулся от вокс-консоли. Тело отозвалось болью от движения, словно каждый прожитый год цеплялся за его кости. Ему нужно успокоить свой дух, прежде чем снова шагнуть в огонь. Шторм, шторм приближается. Он мог слышать его. Он мог чувствовать его. Чаньши покорно ждал сзади, наблюдая за своим ханом серыми глазами, в которых мелькало беспокойство. Чанши был ребенком шторма, как и остальной символический гарнизон на Копье Небес. Он не был с Чогориса, несмотря на имя. Как и вживленные органы, это был дар после его возвышения забытого океанского мира, на котором он родился. Теперь было много таких, как он. Создание необходимости, сделанной из и для этих тяжелых времен. Войны никогда не знавший радости от войны, ведомой по иной причине, чем выживание. И у имени, и у характера было совсем немного времени утвердиться в его душе. И Джубал не знал, даст ли судьба Ченши время стать тем воином, которым он мог стать. «Итак, мы отступаем?» – хмуро спросил Ченши. Джубал посмотрел на него, долго выдерживая взгляд молодого воина, а затем улыбнулся. «Да и нет». Ответил он, оторвав полосу пергамента от пояса и протянув Ченши. Подготовь сигналы нашим кораблям и проследи, чтобы эти приготовления были выполнены по всему копью. Молодой воин прочитал надпись на Чагарийском и нахмурился еще сильнее. Учитель Яни, у нас есть долг, который необходимо выполнить прежде, чем следовать нашим приказам. Этот, подобный наконечнику копья флот, почти в центре системы. Мы выследили его и пустили ему кровь. Но он все равно ударит подобно раскату Грома». Жубол на секунду замолчал, взвешивая свое решение в последний раз. «Перед этим мы должны лишить его силы, его сердца». «Учитель, 5000 кораблей мы не можем уничтожить так много, даже если будем изматывать их десять тысяч лет». «Я сказал, что мы должны лишить его сердца. А это не корабль, это человек». «Воин, как ты и я, великий и ужасный, слабый и уязвимый, как и все мы». И затем он рассказал молодому воину, что произойдет. В конце концов Ченши склонил голову, но его лицо было мрачным. «Что тяготит тебя?» – спросил Джубал. «Вы сказали, что у нас есть долг, но каким может быть долг, который противоречит приказам?» Джубал рассмеялся и позволил звуку медленно затихнуть. «Что важнее, повиноваться слову или повиноваться духу?» Ченши продолжал внимательно смотреть на него. «Когда это слово Великого Хана и Примарха Дорна, есть разница?» «Всегда», — ответил Джубал. «Слова. Слабые дети воли и души. Чтобы увидеть их подлинный смысл, мы должны посмотреть в самую их сущность и спросить, что вложил дух в эти слова». Он протянул руку к поясу и достал нож, подбросил воздух, поймал за клинок и бросил Чанши. Молодой воин поймал его. Клинок был длиной с предплечье смертного человека, изогнутый как луна и отполированный до зеркального блеска. На рукояти мерцали опалы. «Вонзи его мне в сердце», – сказал Джубал. Взгляд Чанши стал острым. Джубал усмехнулся. «Или хотя бы попытайся», – сказал он. Ченши секунду стоял, а затем повернулся и расслабился. Изогнутый клинок исчез за его спиной. Взгляд стал отстраненным, рассеянным, но видящим все. Джубал непринужденно ждал, опустив руки вдоль тела и продолжая улыбаться. Ченши кивнул сам себе, словно принял решение, затем остановился и открыл рот, собираясь задать вопрос. Он бросился вперед. «Ветер правды, а парнишка быстро!» подумал Джубал. Маскировка удара также была хорошей, сочетая своевременность и искусное отвлечение. Но он был Джубал ханом, и он встречался и побеждал многих величайших мастеров оружия этой эпохи. Он наполовину повернул туловище, позволил клинку пройти мимо, сжал запястье Чанши и резко отвернувшись швырнул его. Молодой воин стремительно вскочил на ноги. Джубал стукнул плоской стороной ножа по голове Чэньши, пока тот поднимался. «Недостаточно», – произнес он. Чэньши закрыл глаза, и Джубал почти услышал, как тот тихо обругал себя, сжав зубы. «Ты знаешь правду о смерти?» – спросил Джубал. Чэньши выдохнул и улыбнулся. «Обнять ее как брата и рассмеяться ей в лицо?» «Да», – усмехнулся Джубал. «А правду о ноже?» «Быть острым». Джубал хмыкнул. Хм, да, но нет». Он отошел, повернулся и повел плечами. «Вонзить нож в чье-то сердце – это цель, это не средство». Он почти видел вопрос, формировавшийся на губах Чаньши. Слышал вдох перед словами. Джубал развернулся и взмахнул ножом. Чанши блокировал первый удар. «Быстро!» очень быстро. Но Джубал уже перевернул нож, подцепил им руку воина и бросил в сторону. Чаньши восстановил равновесие, но Джубал перебросил нож в другую руку, ударил ладонью молодого воина в нагрудник, заставив его покачнуться, снова перебросил нож, прежде чем первый порез был заблокирован, а затем закружился назад за пределы досягаемости Чаньши. Молодой воин шагнул за ним, но Джубал поднял руку. «Смотри». Произнес он, показывая ножом на доспех Чаньши. Молодой воин посмотрел. Длинные порезы покрывали пластины чуть выше обоих запястий и локтей Чаньши. «И следующий удар – это новый порез», – сказал Джубал. Он подошел ближе и постучал острием клинка по верхней части руки молодого воина и пальца. «И с каждым порезом еще немного силы вытекает, еще немного гнева растет в сердце, еще немного слепоты в глазах. Пока...» Он постучал ножом по нагруднику выше сердца Чаньши. «Пока удар в сердце не пропустят и не смогут остановить», – договорил Чаньши. Жубол кивнул, перевернул нож и протянул его молодому воину рукояткой вперед. «Такова правда ножа. Жизни. Войны. Ты убиваешь последним ударом, но нанесенные перед ним порезы позволяют этому последнему удару попасть в цель». Даже Хорус, мастер тактики удара копьем, когда-то знал эту правду. И теперь мы используем ее, чтобы убить сына, которого он поставил во главе этой армады, кем бы тот ни был. Ченши взял нож, посмотрел на него. Отражение изогнутого клинка мелькнуло в его глазах. Это было превосходное оружие, изготовленное на Чогорисе и оснащенное кузнецами легиона генератором силового поля. Жубал получил его от своего отца, когда оставил семью и человечность. Теперь молодой воин с Чагарильским именем. Но никогда не видевший небеса этой планеты, смотрел на него и понимание появлялось в его глазах. Учитель, я не могу взять его. Можешь и возьмешь. Также ты покинешь меня и перейдешь на клинок бесконечного горизонта перед атакой. «Но...» «Ты понесешь этот нож и его правду, пока сражение снижается горлу солнца и после...» Он замолчал. Кто-то одолжен мчаться за горизонт». Молодой воин кивнул, и Джубал начал отворачиваться. «Вы сказали, что Хору знает правду о войне ножей», — начал Ченши. Джубал повернулся и посмотрел на молодого воина, чувствуя, что тот начинает хмуриться. «Тогда, может, это мы сражаемся с порезами и не видим удар в наше сердце?» бал моргнул, а затем улыбнулся. «Да», – сказал он, – «но мы все равно будем сражаться».